императрица поручила ей возглавить Российскую Академию. Заметно желание Екатерины II завоевать симпатии русской знати. Тем временем в масонстве России ощущаются сдвиги к осознанию своих национальных целей. Их связывают обычно с именем Елагина и Новикова.